588-е. Гуру. Мы находимся в напряжении подготовления осуществления плана владык. В этом заключается наша активность. Для созвучия с нами необходимо войти в орбиту этой активности, то есть энергии своей направить на содействие этой задаче. Если других возможностей нет, действовать мыслю. Инертная, слабая мысль действия не уявит, но мысль пламенная, огненно устремленная, внесет свой светлый и нужный вклад в общее дело строителей нового мира, нового неба и новой земли. Новый мир без щей-то напряженной и самоотверженной работы в жизни не войдет. Принцип рукой ногой человеческой остается неизменным.